Одиннадцать часов. Солнце, окруженное легкой дымкой, казалось, давило весь город предгрозовым зноем. Образ Женни, мысль о которой, неотступная как тень, преследовала Жака с момента пробуждения, стал как-то еще отчетливее. Стройный силуэт, хрупкие покатые плечи, светлый затылок блондинки под складками вуали, губы его дрогнули радостной улыбкой. Разумеется, она одобрит решение которые он только что принял. На площади биржи мимо него промчалась веселая компания велосипедистов, нагруженных разнообразной провизией, которые, должно быть, отправлялись завтракать на вольном воздухе куда-нибудь в лес. Одно мгновение он смотрел им вслед, затем двинулся по направлению к сене. Он не торопился. Он хотел повидаться с Антуаном, но знал, что брат не возвращается домой раньше полудня. Улицы были тихие и пустынны, пахло только что политым асфальтом. Он шел, опустив голову, и машинально напевал «Счастья не будет тебе, покуда в последней борьбе». «Доктор еще не возвращался», сказала ему привратница, когда он добрался до университетской улицы. Жак решил ждать на улице, прогуливаясь взад и вперед, Издали он узнал машину. Антуан сидел у руля. Он был один и казался озабоченным. Прежде чем остановить машину, он взглянул на брата и несколько раз качнул головой. «Ну, что ты скажешь насчет утренних новостей?» — спросил он, как только Жак подошел ближе. И указал на подушке сиденья, где лежало штук шесть газет. Жак, не говоря ни слова, состроил гримасу. «Пойдем позавтракаем» предложил Антуан. «Нет, мне нужно только сказать тебе два слова. Тут, на тротуаре? Да. Так войди хотя бы в машину». Жак уселся рядом с братом. «Я хочу поговорить о деньгах», заявил он тотчас же несколько сдавленным голосом. «О деньгах?» Одно мгновение Антуан казался удивленным, но затем тотчас же воскликнул. но ну, разумеется, сколько пожелаешь?» Жак остановил его гневным жестом, не о том речь. «Я хотел бы с тобой поговорить о письме, ну, знаешь, которое после смерти отца, насчет...» наследства «Да». Его охватило наивное чувство облегчения от того, что ему не пришлось произнести это слово. «Ты... ты изменил свою точку зрения?» «Осторожно спросил Антуан. Может быть...» «Хорошо». Антуан улыбался. У него появилось выражение, всегда раздражавшее Жака, выражение провидца, читающего в мыслях других людей. «Не подумай, что я хочу упрекнуть тебя в чем-нибудь», — начал он. «Но то, что ты мне тогда ответил», — Жак прервал его, — «я просто хочу знать». «Что сталось с твоей частью?» «Да, она тебя ждет». «Если бы я захотел получить ее...» Это было бы сложно, долго. Нет, ничего проще. Пройдешь в контору к нотариусу бейно и он даст тебе полный отчет. Затем к нашему биржевому маклеру Жон которому поручены ценные бумаги, и сообщишь ему свои инструкции. И это можно сделать завтра, если хочешь. Тебе нужно это спешно? Да. Что ж, заметил Антуан, не рискнув расспрашивать подробнее. Нужно будет только предупредить нотариуса о твоем приходе. Ты не зайдешь ко мне нынче днем повидаться с Рюмелем? Может быть. Да, пожалуй. Ну вот и отлично. Я передам тебе письмо, а ты завтра сам снесешь его к Берину. — Ладно, — сказал Жак, открывая дверцу автомобиля. — Я спешу. Спасибо. Скоро вернусь за письмом. Антуан, снимая перчатки, глядел ему вслед. Ну и чудак. Он даже не спросил меня, сколько она составляет эта его часть. Он забрал газеты и, оставив машину подле тротуара, задумчиво направился в дом. Вам звонили, сообщил ему Леон, не поднимая глаз. Такова была уклончивая формула, которую он принял раз навсегда, чтобы не произносить имени госпожи Доботенкур. И Антуан никогда не решался сделать ему на этот счет какое-нибудь замечание. И очень просили позвонить к ним по возвращении. Антуан нахмурился. У Анны просто какая-то мания надоедать ему по телефону. Тем не менее он направился прямо в свой кабинет и подошел к аппарату. Несколько секунд он стоял перед трубкой, все еще в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок и с застывшей в воздухе поднятой рукой. Отсутствующим взглядом глядел он на газеты, которые только что бросил на стол, и внезапно резким движением повернулся на каблуках. «К черту!» — сказал он вполголоса полголоса. Право же, сегодня ему действительно не до того. Жак, умиротворенный беседой с Антуаном, думал теперь только о том, чтобы увидеться с Женни. Но из-за госпожи де фонтаннен он не решался явиться на улицу обсерватории, раньше половины второго или двух что она сказала матери думал он какой прием меня ожидают он зашел в студенческий ресторанчик около аддеона и не торопясь позавтракал затем чтобы убить время направился в люксембургский сад тяжелые облака наползали с запада по временам закрывая солнце прежде всего англия не стала бы ввязываться говорил он себе думая о воинственной статье, которую прочитал Ваксион Францес. Англия сохранила бы нейтралитет и стала бы наблюдать за дракой, ожидая час, когда сможет выступить арбитром. России понадобилось бы месяца два, чтобы развернуть военные действия. Франция очень скоро была бы разбита. Следовательно, даже с точки зрения националиста, единственный разумный выход — сохранять мир. Печатать такие статьи преступления. Что бы там ни говорил Стефани, их воздействие на психику читателя отрицать нельзя. К счастью, массы обладают достаточно сильным инстинктом самосохранения и, несмотря ни на что, удивительным чувством реальности. Огромный сад был полон света и тени, зелени, цветов, играющих ребятишек, пустая скамейка, учащая деревьев, манила его к себе. Он опустился на нее. Мучимый нетерпением, не способный на чем-либо сосредоточиться, он думал о тысяче вещей сразу, об Европе, о жене о Мейнестреле, о Жоресе, о Бантуане, об отцовских деньгах. Он услышал, как часы Люксембургского дворца пробили четверть, затем половину. Он принудил себя выждать еще десять минут Наконец, не в силах терпеть дольше, он поднялся и пошел быстрыми шагами. Женни не оказалась дома. Это было единственное, чего он не предвидел. Разве она не сказала «я целый день буду дома»? Совершенно растерявшийся, он заставил несколько раз повторить данные ему объяснения. Госпожа де Фонтанен на несколько дней уехала, Мадемуазель поехала провожать ее на вокзал и не сказала, в котором часу вернется. Наконец он решился уйти с Привратницкой, и ошеломленный снова очутился на улице. Он был в таком смятении, что одно мгновение думал, нет ли какой-либо связи между внезапным отъездом госпожи до Фонтанен и признаниями, которые Женни, наверное, сделала матери накануне вечером, когда вернулась домой. Абсурдное предположение. Нет, надо отказаться от попыток разобраться во всем этом, не повидавшись сначала с Женни. Он припомнил слова привратницы госпожа де Фонтанен «Уехала на несколько дней». Значит, в течение нескольких дней Женни будет одна в Париже. Эта благоприятная перспектива несколько смягчила его разочарование. Но что ему предпринять в данный момент? В его распоряжении был весь день... До четверти девятого, когда Стефани должен был свести его с двумя особенно активными партийными работниками секции Глассиер. До этого момента он был свободен. Ему вспомнилось приглашение Антуана. Он решил отправиться к брату и у него подождать, пока не настанет время возвратиться к Женне. В большой гостиной Антуана собралось уже человек 6 Войдя, Жак стал искать брата глазами. К нему подошел Мануэль Руа. Антуан сейчас вернется, он у себя в кабинете с доктором Филиппом. Жак пожал руки Штудлеру, ренежу Жуслену и доктору Теревье, бородатому и веселому человечку, которого он в свое время встречал у постели больного господина Тибо. Какой-то человек высокого роста, еще молодой, с энергичными чертами лица напоминавшими юного Бонапарта, громко разглагольствовал, стоя перед камином. «Ну да», — говорил он, — «все правительства заявляют с одинаковой твердостью и одинаковой видимостью искренности, что они хотят войны. Почему бы им этого не доказать, проявляя меньше непримиримость Они только и говорят, что о национальной чести, престиже, незыблемых правах, законных чаяниях Все они словно хотят сказать, да, я желаю мира, но мира для меня выгодного. И это никого не возмущает. Все люди походят на свои правительства. Прежде всего они заботятся о том, чтобы устроить дельце А это все усложняет. Ведь для всех выгоды быть не может. Сохранить мир можно будет только при условии взаимных уступок. — Кто это? — спросил Жак Уруа. — Финансы. Окулист. Корсиканец. Хотите, я вас познакомлю? Нет-нет, поспешно ответил Жак. Руа улыбнулся и, отведя Жак в сторону, любезно уселся подле него. Он знал Швейцарию и, в частности, Женеву, так как несколько лет подряд в летние месяцы принимал там участие в гонках парусных судов. Жак на вопрос, чем он занимается, заговорил о журналистике, о своей личной работе, Он решил проявлять сдержанность и в этой среде не афишировать без надобности своих убеждений, поэтому он поторопился перевести разговор на войну. После того, что он слышал в прошлый раз, его заинтересовали воззрения молодого врача. «Я, — сказал Руа, расчесывая кончиками ногтей свои тонкие черные усики, — думаю о войне с осени 1905 года. Я ведь тогда был молодой, всего шестнадцать лет. Я только что сдал первый экзамен на степень бакалавра и кончил лицей Станислава. Несмотря на это, я очень хорошо понял в ту осень, что нашему поколению придется иметь дело с германской угрозой. И многие из моих товарищей почувствовали то же самое. Мы не хотим войны, но с того времени мы готовимся к ней как к чему-то — Естественному, неизбежному. Жак поднял брови. — Естественному? — Ну да, надо же свести счет. Рано или поздно придется на это решиться, если мы хотим, чтобы Франция продолжала существовать. Жак с неудовольствием заметил, что Штудлер быстро обернулся и направился к ним. Он предпочел бы с глазу на глаз продолжать свое маленькое интервью. По отношению к Руа он испытывал... Некоторую враждебность, но никакой антипатии. «Если мы хотим, чтобы Франция продолжала существовать», повторил Штудлер недружелюбным тоном, «есть ли что-нибудь более раздражающее, заметил он, обращаясь на этот раз к Жаку, чем эта мания националистов присваивать себе монопольное право на патриотизм и вечно стараться скрывать под маской патриотических чувств, свои воинственные поползновения. Как будто влечение к войне — это в конечном счете какое-то свидетельство о патриотизме. «Я просто восхищаюсь вами, халиф», — с иронией заметил Руа. «Люди моего поколения не так трусливы, как вы. Они более щекотливы. Нам, в конце концов, надоело терпеть немецкие провокации. Но ведь пока что речь идет все же только об австрийских провокациях и к тому же направленных не против нас, заметил Жак. Так что же? Вы, значит, согласились бы в ожидании, пока придет наша очередь, наблюдать в качестве зрителя, как Сербия становится жертвой германизма? Жак ничего не ответил. Штудлер саркастически улыбнулся. Защита слабых А когда англичане цинично наложили руку на южноафриканские золотые прииски, почему Франция не бросилась на помощь бурам, маленькому народу еще более слабому и симпатичному, чем сербы? А почему теперь мы не стремимся помочь бедной Ирландии? Вы полагаете, что честь, которая выпадет на долю того, кто совершит один из этих благородных жестов, стоит риска бросить друг на друга армии всех европейских держав? Руа ограничился улыбкой. Он непринужденно обернулся к Жаку. Халиф принадлежит к тем славным людям, которых преувеличенная чувствительность заставляет воображать о войне всякие глупости и совершенно не считаться с тем, что она представляет собою в действительности. «В действительности?» — отрезал Штудлер. «Что же именно?» «Да очень многое. Во-первых, закон природы — Инстинкт, глубоко сидящий в человеке, который нельзя выкорчевать, не искалечив человеческую натуру самым унизительным образом. Здоровый человек должен жить своей силой, таков его закон. Во-вторых, возможность для человека развивать в себе целый ряд качеств, очень редких, прекрасных и очень укрепляющих душу. «Каких же?» — спросил Жак, стараясь сохранять чисто вопросительную интонацию. «Ну, — сказал Руа, — скинув свою маленькую круглую голову, как раз тех, которые я больше всего ценю. Мужественную энергию, любовь к риску, сознание долга и даже больше, самопожертвование, когда ваша частная воля отдается на служение некоему коллективному действию, широкому, героическому. Вы не считаете разве что человека молодого и сильного духом должно непреодолимо влечь героизм? «Да», — лаконично признал Жак. «Прекрасная эта вещь доблесть», — продолжал Руа с победоносной улыбкой, причем глаза его заблестели. «Война для людей нашего возраста — великолепный спорт, самый благородный спорт». «Спорт», — возмущенно проворчал Штудлер, «за который расплачиваются человеческими жизнями». «Ну и что же?» — бросил ему Руа. Ведь человечество размножается достаточно быстро. Разве оно не может позволить себе время от времени такую роскошь, раз ему это необходимо? Необходимо? Гигиена народов периодически требует хорошего кровопускания. Если мирные периоды слишком затягиваются, на Земле вырабатывается уйма токсинов, которые отравляют ее и от которых ей надо очиститься, как человеку, ведущему слишком сидячий образ жизни. «Мне кажется, что в данный момент хорошее кровопускание было бы особенно необходимо французской душе, и даже европейской. Необходимо, если мы не хотим, чтобы наша западная цивилизация погрязла в низости, пришла в упадок». «По-моему, низость именно в том, чтобы уступать жестокости и ненависти», — заметил Штудлер. «А кто говорит о жестокости? Кто говорит о ненависти?» возразил Руа, пожимая плечами. «Вечно одни и те же общие места, один и тот же нелепый трафарет. Уверяю вас, для людей моего поколения война вовсе не означает призывы к жестокости, и еще меньше к ненависти. Война — это не ссора двух человек, она выше индивидуумов. Это приключение, в котором участвуют две нации. Чудесное приключение, спортивный матч в чистом виде». На поле битвы, совсем как на стадионе, сражающиеся люди — это игроки двух соперничающих команд. Они не враги, они противники. У Штутлера вырвалось нечто вроде смеха, похожего на ржание. Неподвижный созерцал он юного гладиатора темными, расширенными, но невыразительными зрачками, которые, казалось, плавали в глазном белке какого-то молочного оттенка. «У меня есть брат в Марокко, капитан», — миролюбивым тоном продолжал Руа. «Вы ничего не знаете об армии, халиф. Вы и не подозреваете, какой дух царит среди молодых офицеров. Вы не представляете себе их жизни, полной самоотречения, их морального благородства. Они — живой пример того, что может сделать бескорыстное мужество на службе великой идеи. Вашим социалистам полезно было бы пройти такую школу. Они увидели бы, что такое дисциплинированное общество, члены которого действительно посвящают всю свою жизнь коллективу и ведут почти аскетическое существование, в котором нет места никакому низменному тщеславию. Руа склонился к Жаку, словно призывая его в свидетели. Он устремил на него открытый и честный взгляд, и Жак почувствовал, что молчать дальше было бы недостойно. «Я думаю, что все это так», — начал он, взвешивая слова, — «по крайней мере среди молодых кадров колониальной армии, и нет более волнующего зрелища, чем люди, стоически отдающие жизнь за свой идеал, каков бы он ни был, но я думаю также, что эта мужественная молодежь, Жертва чудовищной ошибки. Она совершенно искренне считает, что посвятила себя служению благородному делу, а на самом деле она попросту служит капиталу. Вы говорите о колонизации Марокко. Так вот. Завоевание Марокко, отрезал Штудлер, это не что иное, как дело, комбинация широкого размах. И те, кто идет туда умирать, просто обмануты. Им ни на мгновение не приходит в голову, что они жертвуют своей шкурой ради разбоя. Руа бросил в сторону Штудлера взгляд мечущий молнии. Он был бледен. В нашу гнилую эпоху, воскликнул он, армия остается священным прибежищем, прибежищем величия и... А вот и ваш брат, сказал Штудлер, коснувшись руки Жака. В комнату только что вошел доктор Филипп, а за ним Антуан. Жак не знал Филиппа, но он столько наслышался о нем от брата, что с любопытством оглядел старого врача с козлиной бороденкой, который приближался к своей подпрыгивающей походкой в пиджачке из альпага, слишком широком и висевшем на его худых плечах, словно лохмотье на чучеле. Его маленькие блестящие глазки, скрытые, как глаза пуделя, под густых бровей, рыскали направо и налево, ни на не задерживаясь. Разговоры прекратились. Все по очереди подходили, чтобы поздороваться с учителем, равнодушно протягивавшим для пожатия свою мягкую руку. Антуан представил ему брата. Жак почувствовал, как его пристально рассматривает испытующий взгляд, дерзкий, но, быть может, скрывающий за этой дерзостью величайшую застенчивость. «А ваш брат...» «Ладно, ладно», — прогнуставил Филипп, пожевывая нижнюю губу и с интересом глядя на Жака, словно он был отлично знаком с малейшими деталями его характера и жизни. И тотчас же, не спуская глаз с молодого человека, он добавил, «Мне говорили, что вы часто бывали в Германии. Я тоже. Это интересно». Разговаривая, он все время подвигался вперед и подталкивал Жака, так что вскоре они очтились у одного из окон одни. Всегда, — продолжал он, — Германия была для меня загадкой. Ведь правда, страна крайностей, непредвиденного. Есть ли в Европе человеческий тип более специфически миролюбивый, чем немец? Нет. А с другой стороны, этот милитаризм, который у них в крови, Однако немецкие интернационалисты, одни из самых активных в Европе, осмелился вставить Жак. Вы полагаете? Да, все это очень интересно. Тем не менее, вопреки всему, что я до сих пор думал, кажется, судя по событиям последних дней, говорят, на Кедерсе воображали, что можно рассчитывать на примирительную инициативу Германии. Просто удивительно. Вы говорите, немецкие интернационалисты? Ну да, в Германии, если не считать военных кругов, вы сразу замечаете почти всеобщую нелюбовь к армии и национализму. Ассоциация защиты международного мира исключительно деятельная организация. Членами ее состоят виднейшие представители германской буржуазии, и она несравненно более влиятельна, чем наши французские пацифистские лиги. Нельзя забывать, что именно в Германии такой ярый социалист, как Липкнехт, после того, как его бросили в тюрьму за брошюру об антимилитаризме, мог быть избран сначала в прусский Лантак, а затем и в Рейхстаг. Вы думаете, у нас какой-нибудь известный антимилитарист мог бы попасть в палату и заставить себя слушать? Филипп посапывал, внимательно прислушиваясь к тому, что говорил Жак. «Ладно, ладно, все это очень интересно и без всякого перехода. Я долгое время считал, что интернационализм капиталов, кредита, крупных предприятий, заставляя все страны участвовать в малейших локальных конфликтах, станет новым и решающим фактором всеобщего мира». Он улыбнулся и погладил бороду. «Это все теоретические рассуждения», — заключил он загадочным. Жорес тоже так думал. Он и теперь так думает. Филипп сделал гримасу. Жорес. Жорес рассчитывает также на влияние масс, которые может предотвратить войну. Теоретические рассуждения. Легко можно представить себе народное движение, воинственное, боевое, но народное движение, в основе которого были бы рассудительность, воля, чувство меры, необходимые для поддержания мира, Затем, помолчав, он прибавил, «Может быть, те, кто, как я, испытывает отвращение к войне, повинуются в сущности своим частным побуждениям, личным, им, так сказать, органически свойственным. Их внутренней конституции противна идея войны. Может быть, с научной точки зрения, было бы правильно рассматривать инстинкт разрушения как естественный. Это, по-видимому, находит подтверждение у биологов. Видите ли... — продолжал он еще раз, переменив тему, — комичнее всего то, что среди настоящих и подлинно важных европейских проблем, которые надо внимательно изучить для того, чтобы их разрешить, я не вижу ни одной, буквально ни одной, с которой можно было бы надеяться покончить путем войны, разрубив одним ударом, как Гордиев узел. Что же получается? Он улыбнулся.